Примечания. Первое. Шталмейстер. Придворный чин, изначально распорядитель придворных конюшин. Зачастую исполнял более широкие административные функции или являлся доверенным лицом монарха. Второе. Неустрашимый переводится на английский как dread north, термин. «Дредноут» стал использоваться в качестве общего названия для особого вида линейных кораблей только в начале XX века. Третье. «Лучи де Ламермур. Опера Гаэтана де Ницетти, премьера которой состоялась в 1835 году, позволяет продемонстрировать возможности меццо-сопрано. Четвертое. «Будет удушен за шею до самой смерти» – стандартная формулировка в приговоре о казни через повешение. Пятое. Братья Адам – именитые архитекторы середины XIX века. Шестое. Уильям Уэскот, один из основателей эзотерика оккультного общества «Герметический орден» золотой зари, действовавшего в Британии во второй половине 19 и начале 20 века. Также состоял в теософском обществе Елены Блаватской. Седьмое. Эрго с латинского следовательно. Восьмое. Один фунт составлял 4 кроны или 8 полукрон или 20 шиллингов девятое импресарио путается со словами voice английский голос vote английский голосовать десятое воительницы или милитантки одно из названий британских активисток требовавших равного избирательного права для женщин на рубеже 19-20 веков. 11. Магнифика. С французского великолепно. 12. Переезд штаб-квартиры лондонской полиции в здание так называемого Нового Скотланд-Ярда состоялся в 1890 году. 13. протемпера с латинского временно. 14. порта столица османской империи часто слово использовалось в расширительном значении как обозначение всего турецкого государства. 15. эрго с латинского следовательно. 16. -е. Ламброза Чезаре 1836-1909 годы. Итальянский врач-психиатр, основоположник антропологической школы уголовного права. В рамках данной школы предрасположенность индивида к преступлениям выводилась из его антропологических признаков. 17. -е. Маджанг. «Китайская настольная игра», в которой используются фишки и кости, построена на сочетании логики и случайности. 18. -е. Мария Паради, первая женщина, покорившая вершину Монблана в 1809 году.